Тоталитаризм. Муравьи интересуют людей, так как людям кажется, что эти насекомые сумели создать успешную тоталитарную систему. И действительно, со стороны кажется, что в муравейнике все работают, все подчинены системе, все готовы к самопожертвованию, все о д и н а к о в ы А у людей все тоталитарные системы всегда ждал безславный конец. А если скопировать социальное насекомое? Разве пчела не была эмблемой Наполеона? Феромоны, наводняющие муравейник глобальной информацией, это сегодняшнее планетарное телевидение. Человек считает, что предлагая всем то, что он считает лучшим, он создаст однажды совершенное общество. Не в этом суть вещей. Природа, допростит да нас господин Дарвин, не идет к господству лучшего. Да и к а к о в ы критерии, кстати. Природа черпает свои силы в разнообразии. Ей нужны хорошие, плохие, сумасшедшие, отчаявшиеся, ловкие, больные, горбатые, зайчи губой, веселые, грустные, умные, глупые, эгоисты, щедрые, маленькие, большие, черные, желтые, красные, белые. Ей нужны все религии, все философии, весь фанатизм и вся мудрость. Единственная опасность заключается в том, что один вид может истребить другой. б ы в а ю т что поля искусственно созданные людьми и состоящие из близнецов початков кукурузы, которая устойчива к засухе, лучше противостоит холоду и к тому же дает самые красивые зерна, вдруг засыхали от ничтожной болезни. В то время как поля дикой кукурузы, где встречается много сортов, каждый со своими особенностями, недостатками, аномалиями, всегда находят защиту от заразы. Природа ненавидит однообразие и любит разнообразие. В этом быть может и есть ее гений. э д м о н Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Она возвращается под купол. маленькими подавленными шашками. В коридоре недалеко от г е н е ц е я ее инфракрасные глазки различают два силуэта. Это убийцы с запахом скальных камней, здоровяк и хромой малыш. Они идут прямо на самку номер пятьдесят шесть. Она гудит крыльями и прыгает на шею хромому, но они уже схватили ее. Однако вместо того, чтобы ее убить, Они предлагают тусиковый контакт. Самка в ярости. Она спрашивает их, зачем они убили самца номер 327. в е Ведь в любом случае он погиб бы во время брачного полета. Почему они его убили? Убийцы пытаются ее вразумить. Есть вещи, говорят они, которые не терпят отлагательства. Они должны быть сделаны любой ценой. Есть вещи неприглядные с виду. осуждаемые всеми, но которые тем не менее нужны как воздух для того, чтобы племя продолжало жить нормально. нельзя допускать простодушие. сообщество белокан того стоит. и если это необходимо, оно защищается. так значит они не шпионы? нет, они не шпионы. Они даже утверждают, что они главные хранители безопасности и здоровья племени. Принцесса рыдает феромонами гнева. Значит, номер 327 был опасен для племени. Да, отвечают убийцы. Когда-нибудь она поймет, говорят они. Она еще так молода. Поймет? Что она поймет? Что в самом сердце города есть великолепно организованные убийцы? заявляющие, что спасают его, убивая самцов, которые видели нечто принципиально важное для выживания племени, хромой с и н е сходит до объяснений. Из его речи становится ясно, что воины с запахом скальных камней — борцы с губительным стрессом. Есть положительные стрессы, ведущие племя к битвам и развитию, и есть стрессы, губительные, ведущие племя к само разрушению. Не всю информацию надо распространять. Определенная информация провоцирует метафизическую тревогу, средства против которой еще не найдено. Племя приходит в волнение, но не видит решения и не знает, как реагировать. Это очень плохо для всех. Племя начинает производить токсины, которые его отравляют. долговременное выживание племени важнее, чем кратковременное знание. Если глаз видел что-то, что мозг считает опасным для всего организма, лучше, чтобы мозг выколол этот глаз. Толстяк подхватывает тираду хромова, чтобы завершить речь таким образом: мы выкололи глаз, мы отрезали нервные окончания, мы остановили тревогу. Усики настаивают на том, что все организмы снабжены точно такой же системой параллельной безопасности. Не имеющие ее умирают от страха или кончают жизнь самоубийством, не в силах противостоять тревогам, что провоцируют некоторые происходящие события. Номер 56 удивлена, но не теряется. Отличный феромон, нечего сказать. Если они хотят скрыть то, что секретное оружие существует. то в любом случае время упущено. Все знают, что от него уже пострадал Лашалакан, даже если технология оружия остается неведомой. По-прежнему невозмутимые солдаты не ослабляют хватки, а Лашалакане все уже забыли. Победа усыпила любопытство. Достаточно понюхать по коридорам токсинами, даже и не пахнет в буквальном смысле слова. Все племя спокойно. преддверии праздника возрождения. Ну и что они от нее хотят? Зачем они так стискивают ей голову во время погони на нижних этажах? Хромой заметил третьего муравья солдата. Какой у него идентификационный номер? Так вот почему они не убили ее сразу. Вместо ответа самка глубоко вонзает тобоусиков в глаза т о л с т я к у Ему очень больно, хотя он и слеп от рождения. Изумленной хромой разжимают лапки. Самка бежит и летит, чтобы передвигаться быстрее. Ее крылья поднимают облако пыли, которое задерживает ее преследователей. Скорей надо обязательно выйти на купол. Она чудом избежала смерти, и сейчас она начнет новую жизнь.